Простое почему, и сложное зачем. В своей жизни любыми даже самыми привычными действиями мы гораздо чаще отвечаем на вопрос, почему мы это делаем, нежели зачем мы это делаем. Ответ на вопрос почему ведёт к пониманию цели, ответ на вопрос зачем к пониманию смысла, сути Вопрос, почему имеет отношение либо к прихоти, либо к привычке. Вопрос зачем позволяет выявить подлинное желание. Спросите человека: "Почему ты ходишь на работу?" Ответ очевиден: "Потому что нужно ходить на работу и зарабатывать деньги". Это привычно и понятно. А зачем ты ходишь на работу? Чаще всего этот вопрос заставляет собеседника задуматься, чтобы зарабатывать деньги Всё? Никакого иного смысла, что ли, нет? Получается, что человек это некий банкомат, который сначала загружает в себя деньги, а потом их выплёвывает. И всё. Желание возникает там, где цель шире самой себя. Попросту говоря, желание возникает там, где движение по жизни не ограничивается достижением цели, а ещё и открывает смысл, серьёзно влияющий на жизнь. самоощущение человека, который ходит на работу, чтобы получать удовольствие, скажем, от того, что он может самореализоваться, принципиально отличается от восприятия самого себя тем индивидуумом, для кого работа не более чем возможность зарабатывать деньги. Первый творец, второй банкомат, раб чужих представлений и привычек. Для того, чтобы понимать себя и Человеку необходимо осознавать не только задачи, но и смыслы любого своего дела и поступка. Собственно говоря, это и есть самопознание. Сама по себе цель не способна наполнять человека, наполнять его может только смысл. Ваша задача помочь другому человеку или самому себе понять смысл того, что породило проблему. Часто ли мы задумываемся над тем, как много совершаем в жизни поступков, лишённых смысла, но имеющих формальную цель? Почему мы ругаем ребёнка за двойку? Потому что мы родители, он ребёнок, и за двойку его надо ругать. Зачем мы его ругаем? Мы правда убеждены, что чем больше ругать ребёнка, тем лучше он будет учиться? А может быть, смысл в данном случае снова равен цели? То есть его по сути нет, и есть резон не объявлять в очередной раз своему чаду войну, а попытаться для начала выяснить, понимает ли он суть учёбы и в чём она заключается именно для него. Если смысл любого дела равен его цели, значит смысла у этого дела не существует. Если мы не осознаём, зачем предпринимаем те или иные шаги, Значит, они для нас бессмысленны. Психофилософия потому так и называется, что исходит из безусловного постулата. Философия, то есть смысловая основа, имеется у любого поступка, любого дела, каждого человеческого шага.